Анастасия Безлюдная. Привидение из лифта. В Серёжином подъезде привидение в лифте завелось. Точнее, сначала в подъезде завелся сам Сережа. Переехал с родителями в новый дом. Хотя дом-то был вовсе не новый, а старый. с облизлыми стенами, отбитыми ступенями и скрипучим лифтом. В прежнем доме лифт был светлый и просторный, а этот — тесный, со стертыми кнопками и тусклой лампочкой на потолке. Но все это ерунда. Теперь у Сережи была своя комната. Можно было приглашать друзей рубиться в приставку. Мальчик был счастлив. Вот только все его планы разрушило привидение. Первый раз Сережа с ним встретился в пятницу тринадцатого. День с самого утра не задался. В школу проспал, позавтракать не успел, да что там позавтракать, даже умыться не успел. Быстро оделся, рюкзак схватил и бегом. В лифт заскочил, а там оно. Привидение. Белое, бесформенное, на кусок тумана похожее. В углу повисло, кашляет и бубнит что-то себе под нос. Сережа от страха даже задыхаться начал. Пока с десятого до первого этажа доехал, чуть не умер. Пулей вылетел из лифта и побежал, не оглядываясь. Так мчался, что даже на урок не опоздал. Плюхнулся за парту, кое-как отдышался и говорит. «Прикиньте, я сейчас привидение видел, в лифте!» «Ага, так мы тебе и поверили!» Хихикнула соседка по парте Дианка. «Сегодня же пятница, тринадцатая, вот и выдумываешь всякие страшилки!» В общем, никто Сереже не поверил. Вот только пойти поиграть к нему домой в приставку, желающих не нашлось. У всех сразу какие-то дела важные появились. Домашка, тренировки. Домой Сережа по лестнице поднимался. Да все оглядывался, не преследует ли его привидение. А на седьмом этаже увидел черную-черную дверь, а на двери гигантские царапины. Похоже, в этом доме не только привидения, но и зомбаки обитают, подумал Сережа, а перед глазами возникла картинка из компьютерной игры с уродливыми зомби. Вдруг за дверью кто-то жутко завыл. Сережа от ужаса на свой десятый этаж за секунду взлетел. В воскресенье Сережа в бассейн пошел на плавание. Плавание он любил. Вот только вставать рано приходилось. а на выходных так поспать хочется. И опять Сережа проспал. Схватил спортивную сумку с полотенцем и тапочками, вылетел из квартиры и в лифт. Про привидение забыл. До начала тренировки 10 минут оставалось. А в лифте опять оно. Сережа сбежать было хотел, но дверцы со скрипом закрылись, и лифт медленно пополз вниз. А приведение вдруг раз... И спроси у Сережи грубым голосом: Спортсмен, что ли? Ага. Еле слышно прошептал Сережа и на всякий случай приврал: Боксом занимаюсь. Это чтобы привидение сто раз подумало, прежде чем на Сережу нападать. И опять Сереже никто не поверил. В понедельник Сережа снова проспал, и опять привидение в лифте встретил. Но в этот раз Сережа уже не так боялся. Все-таки привидение его не трогает. Висит себе в углу, кряхтит, спортом интересуется. Сережа его получше рассмотрел. Привидение было одето в мужские брюки и грязные ботинки. Подвале, видать, живет, подумал мальчик, где уж тут ботинкам чистыми быть. А вы давно тут живете? осмелял Сережа. Привидение закашлялось и пробубнило. «С пятьдесят девятого года». «Это же ему тысяча с лишним лет получается». В классе Сереже опять никто не поверил. Самое обидное, что больше всех над ним смеялся Никита, Сережин лучший друг. «Ну раз ты такой смелый!» Рассердился Сережа. «Пойдем после школы ко мне, сам увидишь». Кое-как он дождался, пока уроки закончатся, Никита всю дорогу Сережу подкалывал, а как в подъезд вошел, сразу замолчал. Лифт ждать не пришлось, он на первом этаже стоял. Сережа кнопку вызова нажал, двери со скрипом разъехались, а внутри никого. К Никите сразу голос вернулся, опять начал над Сережей смеяться. Тут он про черную дверь вспомнил. «Давай я тебе зомбаков покажу, может, там и привидение встретим». Поднялись на лифте на седьмой этаж. Страшно стало Никите, когда он черную дверь увидел. И тут за дверью жуткий вой раздался. Дверь распахнулась, а оттуда тетка вышла с огромным догом на поводке. «А вы тут что, ошиваетесь?» — гаркнула на них тетка. «А ну, быстро по домам!» «Вот тебе и зомби». «Пошли лучше в приставку рубиться», — рассмеялся Никита. «Там этих зомбаков завались, только успевай мочить». После этого случая Серёжа в классе кличку придумали. Охотник за привидениями. Тогда Сережа решил с привидением селфи сделать. Селфи все ему поверят, а если на YouTube выложить, то вообще миллион лайков наберёт, суперпопулярным станет. Только привидение задобрить нужно. Он положил в карман яблоко, шоколадку с орехами и пряник. Но привидение все не появлялось. Сережа не встречал его неделю. Он успел съесть и шоколадку, и яблоко, и даже зачерствевший пряник. Все равно у привидения зубов нет, успокаивал себя мальчик. Я его лучше потом газировкой угощу. А может, оно заболело или вообще умерло? И Сережа решил прокрасться в подвал. Больное привидение ничего мне сделать не сможет. Вот я его и сфотою. А если умерло, в музей сдам, где мумии показывают. Там как раз привидения не хватает. Но только он в лифт вошел, а там... Привидение. Живое. Не успел Сережа в себя прийти, как лифт на седьмом этаже остановился. Влетела тетка с догом и как гаркнет. «Василий Петрович, опять куришь? Задохнуться можно, ребенка вон напугал. Надымел как паровоз, лица не видно. Кашляешь, как старый дед. Бледный, как привидение». Помрешь скоро от своих сигарет.